Анна Бобровская, родом из детства. Вы помните те деревянные ложки? Вы помните те деревянные ложки? Красивые и расписные, с красной смородинкой, с желтыми листьями и прочим орнаментом в стиле. Все в группе, рассевшись по маленьким стульчикам, с большим нетерпением ждали момент, когда ты получить сможешь ложки, ведь лучше тем, кто в начале. А если по случаю ты вдруг последний, а в группе никто не болел, тебе доставались разные ложки, о чем ты бесспорно жалел».